Глава восьмая. Работаем со временем. После успешной сессии артельной помощи вы сумеете закончить свою блок-схему, доведя главные ветви до первых шагов. Не обязательно вписывать в нее все первые шаги. Скорее всего, их будет слишком много. Просто заполните базовую структуру схемы. Затем Составьте отдельный список первых шагов, вычеркивайте их по мере выполнения и добавляйте новые. Как Дженнет: Первые шаги. Позвонить механику, позвонить А, позвонить друзьям, искать, сеть, найти карты. Цель. Издатель принимает книгу. Или как Мэри. Первые шаги. Конспекты. найти корпорации позвонить б готовиться к экзаменам позвонить насчет подготовительных курсов цель поступить в медицинский институт смысл блок схемы не в том чтобы до мельчайших подробностей расписать ваш план для этого мы будем использовать другие инструменты вроде карманного календаря Блок схема должна направлять вас, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе плана находитесь и что конкретно нужно завершить на этом этапе, прежде чем приступить к следующему. Блок схемы столь же индивидуальный, как и отпечатки пальцев. Двух похожих не бывает. Попробуйте нарисовать свою на чистом листе бумаги. Когда она будет готова, Ваша мечта обретет структуру, логичную последовательность действий, предназначенных шаг за шагом вести вас к цели. Но эта структура пока еще не существует в действительности. Блок-схема похожа на чертеж архитектора. Она гораздо точнее мысленного образа дома вашей мечты, но все еще не дом – а лишь руководство по его постройке. Чтобы дом появился, и вы смогли в нем жить, вам надо начать строить. И мечту надо строить. Кирпич за кирпичиком, действие за действием, день за днем в реальном времени. Так что вашей следующей задачей будет координация блок-схемы со временем. В первую очередь вам необходимо назначить точную дату достижения цели, ориентируясь на свои желания и возможности. Затем на настенном календаре вы отметите целевые даты всех основных этапов вашего плана в соответствии со всеми кружками вашей блок-схемы, чтобы у вас было примерное расписание, с которым можно сверять свое продвижение. и в заключении вы начнете назначать в карманном календаре конкретные даты выполнения маленьких действий, ведущих к цели. Это поможет вам осуществлять их одно за другим. Прежде чем начать работать со временем, нужно, чтобы это самое время у вас было. Если вам кажется, что оно у вас отсутствует, есть очень простой способ решения проблемы. Просто начните действовать. Начните постепенно, небольшими частями, добавляйте работу над целью в свою жизнь. Это как влюбленность. Время найдется само. Когда люди жалуются мне, что не могут позволить себе заниматься любимым делом полное время как работой, я всегда говорю, «Начните делать это в свободное время и посмотрите, что получится». Элен, учительница начальных классов с маленькой зарплатой, мечтала и уже отчаялась обзавестись собственной коневодческой фермой. Я предложила ей выбрать первой целью покупку лошади, чтобы приходить к ней по вечерам и выходным. Она думала, что лошади непомерно дорого стоят, потому что когда на каждый день рождения в детстве просила у мамы лошадку, та всегда отвечала «Мы не можем себе этого позволить, дорогая». Я посоветовала Элен распланировать первые шаги в разделе «Пойти и выяснить». К своему изумлению, всего за сто пятьдесят долларов она нашла прекрасного, спокойного, меренно гнедой масти 11 лет от роду. Она обустроила ему место на маленьком заднем дворике и зарабатывала деньги на корм, давая уроки верховой езды по выходным. Приобретение лошади изменило жизнь Элен и повлияло на нее саму. Она искрилась радостью, молваний, как о прекрасном тренере, распространилась по всему Нью-Джерси, и спрос на ее уроки так вырос, что ей понадобилась вторая лошадь. И она смогла это себе позволить. Вскоре она собирается сделать обучение верховой езде своей основной работой. Так случилось и с Дианой, градостроителем, начавшей свою карьеру с посещения совещаний жилищных ассоциаций после работы. Так же произойдет и с вами. Если ваша цель – зарабатывать на жизнь любимым делом, займитесь этим просто ради удовольствия. Когда кто-то меня возражает и говорит, что я ничего не понимаю, а времени у него действительно нет, я отвечаю – попробуйте провести сеанс трудных времен. Потому что у меня нет времени, может быть, эмоциональной проблемой, Это значит, вы боитесь, и постоянная загруженность – ваш способ оставаться в безопасности. В следующих двух главах вы научитесь справляться с этим страхом, а пока можете приняться за дело и начать освобождать кусочки времени для работы над целью. Проанализируйте, на что вы сейчас тратите время – Выявите занятия, которые заполняют и убивают время, и за которыми прячутся страх и боль. Я называю их паттернами избегания. И именно у них вы отберете большую часть своего нового времени. Актуальные схемы потраченного времени Большинство из нас слабо представляют, как мы на самом деле тратим свое время и у многих волосы на голове дыбом встанут, когда они узнают это. Но раз вы думаете, что у вас проблемы со временем, я рекомендую выполнить следующее упражнение, если, конечно, вы выдержите, потому что то, как вы проводите свои дни, отображает то, как вы проводите свою жизнь. Именно эти мельчайшие детали ваших дней и надо менять, если вы хотите изменить свою жизнь. Однако прежде надо внимательно на эти детали посмотреть. Попытайтесь каждый день в течение недели, без увиливаний и обмана, записывать, на что вы реально тратили время. Это даже сложнее, чем отслеживать, каждый потраченный пенни чтобы понять куда уходят деньги но это вполне можно сделать чаще всего встречаются две реакции на результаты первая я понятия не имел что тратил столько времени впустую вторая на моей могильной плите будет написано хороший человек отмыл отмыла накормил накормила и осчастливил осчастливило много людей. Первый тип назовем «откладыватели на потом», а второй «хорошая женщина, хороший кормилец». Откладыватели на потом. Если вы обнаружите, что большая часть вашего времени тратится впустую, на паттерны избегания не корите себя слишком сильно и, главное, не решайте все резко изменить. Вы же отлично знаете, что решение вроде «все, больше не буду смотреть кино поздно ночью и никогда больше в руки не возьму Космополитен» ведут к тому, что вы броситесь заниматься тем, от чего хотели отказаться. Это приглашение, которое ваш внутренний испорченный ребенок не в силах отвергнуть». Никто так ужасно и трусливо не растрачивает время впустую, как самые строгие пуритане, потому что они так много требуют от самих себя, что внутренний испорченный ребенок постоянно бунтует. В действительности вы не можете избавиться от паттернов избегания, но вам и не нужно этого делать. Они вам пригодятся. Должны быть приятные мелочи, чтобы отвести душу. Посмотреть кино поздно ночью, почитать бестселлер в мягкой обложке, попить пиво, поговорить по телефону или ничего не делать. Хитрость в том, чтобы планировать это. Да, пусть звучит абсурдно, но планируйте свои паттерны избегания таким образом, чтобы их с радостью предвкушать, а не позволять себе бросаться в них, когда в голову придет. Если только вы не мать двоих детей, младше трех лет, тогда вам лучше найти другую мать и подменять друг друга вечерами. В ваших актуальных схемах, скорее всего, есть часик-другой, когда вы обычно дремлете, смотрите футбол или телесериалы, проглядываете утренние газеты, наводите порядок в шкафу или на письменном столе, хотя уже убирали там на прошлой неделе. Вероятно, в эти моменты никто вам не мешает. Наступает затишье между бурями действий и требований. Час обеда на работе, время днем перед возвращением детей домой, вечер после того, как они легли спать. Это идеальное время для работы над целью, но вам ведь нужно и безделие с расслаблением. Вот что надо делать. В первую очередь выберите один из таких промежутков и пометьте его как время, принадлежащее только вам. Обратите внимание, что вы не отнимаете время ни у кого и ни у чего. Пока еще нет. Прямо сейчас вы просто легализуете то, что фактически уже есть. Попытайтесь определить границы, скажем, с 13.30 до 15.00. Если вы используете карманный календарь, где есть разметка по часам, обведите эти границы красной линией и назовите их мое время». Не обязательно выделять определенный промежуток времени каждый день, если вы сами этого не хотите. Можно делать это раз, два или три в неделю, но постарайтесь выделять одно и то же время в определенные дни или недели, вроде с 13.30 до 15.00 по вторникам и четвергам. Ритуал отличное противоядие от привычки откладывать все на потом. Выбор точного, повторяющегося времени для определенных дел значительно повышает вероятность того, что вы их выполните. Это похоже на оплату счетов в первых числах каждого месяца. Я думаю, вы должны себе не меньше своевременности и ответственности, чем телефонной компании. Если вы забудете заплатить, она просто отключит телефон. Забудете о себе на долгое время, И вы отключите свою душу. Поэтому установите регулярные промежутки времени только для себя. Сейчас не важно, насколько короткими они будут поначалу. А теперь разделите отрезок пополам. Первая половина ваш запас времени для выполнения намеченной на эту неделю работы над целью. Написание одного абзаца, поход в библиотеку, телефонные звонки, Вторая половина только для безделья. Пообещайте себе, что как только первая половина закончится, вы бросите любую работу над целью и начнете читать любовные романы или смотреть сериал Коломбо. Гарантирую, со временем вы нарушите это обещание. Но пока не берите в голову, пусть действует столько, сколько вам будет нужно. Вот так. Вы начнете добывать время для работы над целью из того времени, что вы тратите впустую, как золото вымывают из золотоносного песка. Начав заниматься своей целью, вы обнаружите, что множество вроде бы совершенно необходимых дел станет отодвигаться на вторые, третьи и восьмые места, как работа по дому, например. Хорошая женщина хороший кормилец. Вот несколько довольно категоричных заявлений по поводу работы по дому и прочих надобностей, связанных с определенными ролями. Первое. Если вам нравится содержать дом в идеальной чистоте, готовить, заботиться о людях или стричь лужайку, мыть машину, пропалывать сад, делайте это. Хорошо проводите время и никому не позволяйте говорить вам, что вы должны делать что-то более значительное и творческое. Но если вы обнаружите, что вам скучно, что вы подавлены однообразием, остановитесь». Я так и поступила. И обнаружила, что множество вещей, которые казались мне очень важными, вроде вымытых полов и полного холодильника, Важными не были. Мой друг Джо совершил точно такое же открытие, только наоборот. Джо вырос на мужском мифе о хорошем кормильце. Это означало, что обязанность настоящего мужчины работать на высокооплачиваемой работе допоздна, чтобы обеспечить жену и детей не только едой, жильем и одеждой, но и десятискоростными велосипедами. отпусками во Флориде и люксовыми трейлерами. Мужчина, предпочитающий проводить вечера дома, заниматься ювелирным делом в гараже и возить детей на отдых на «Фольксвагене» шестилетней давности, считался ленивым, потакающим своим слабостям и избегающим ответственности. Только язва заставила Джо бросить работу бухгалтера, которую он терпеть не мог. Он взялся вести бухгалтерскую отчетность на дому на полставки, занимался резьбой по дереву и подрабатывал краснодеревщиком. И с удивлением обнаружил, что его дети гордились тем, что сами зарабатывали деньги на то, что хотели, а его жене Гораздо больше нравилось, что он проводит вечера дома, чем наличие двух автомобилей. Отсюда мое следующее возмутительное заявление по поводу работы по дому, а также любой другой оплачиваемой или неоплачиваемой работы. Если вам не нравится этим заниматься, перестаньте. Жизнь дается лишь однажды. У вас должно быть то, что вы хотите. Поэтому составьте список дел, которые, по вашему мнению, вы должны делать. Затем вычеркните те, что вы бы вычеркнули, если бы вам осталось жить всего полгода, и прекратите ими заниматься. Ваш дом, возможно, будет в чуть худшем состоянии. Ваш образ жизни может претерпеть интересные изменения. но никто не умрет, не заболеет цингой, ничьи зубы не выпадут, и никто не выгонит вас на улицу за то, что вы не являетесь хорошей женщиной или хорошим кормильцем. Конечно, вам надо заботиться о других. Вы чувствуете, что связано с другими, чувствуете внутреннее удовлетворение, когда защищаете и воспитываете живых существ, и видите, как они растут и взрослеют. но вы не имеете права отдавать другим все. Допустим, у вас двое детей и муж или жена. Это три человека, которых вы должны любить, но есть и очень важный четвертый человек – вы сами. Если бы вы относились к себе как к любимому ребенку, знали бы, как помочь вашему мужу научиться быть более внимательным и любящим, или вашей жене – быть более самостоятельной. Вы бы помогли вашим детям увидеть в вас человека, который любит жизнь, любит их и вдохновляет их любить себя. В кавычках «эгоистичные люди» любят всем сердцем. Они могут не нянчиться с любимыми от колыбели до гробовой доски, но делают кое-что лучше, дают им дар самоуважения, силы и свободы. Те, кто жертвует собой, создают узы вины. Если ваши дети смотрят вам в глаза и видят в них удовольствие, их мир будет хорош. Если вы настолько устали или злитесь, что не можете наслаждаться их обществом, они будут чувствовать себя так... Плевать мне на рождественский подарок или обед. Почему ты никогда не улыбаешься? Попробуйте следующее упражнение и спросите себя, что вы чувствовали по отношению к вашим родителям? Обязательства. Вы когда-нибудь чувствовали, что виноваты перед родителями? А как бы отнеслись к тому, что мама или папа делали бы чуть поменьше для вас и гораздо больше для себя. Вот как на этот вопрос ответили другие люди. Джон, 32 года. «Если бы моя мама, вместо того, чтобы заправлять все постели и беспокоиться, съеден ли обед, приходила бы ко мне, когда у меня постель не убрана и все раскидано, и вдохновенно рассказывала, как сочиняет стихотворение, «Думаю, у меня была бы лучшая жизнь на свете. Я бы так радовался за нее, чувствовал бы свободу, ходил бы, куда хочу, делал то, что нравится, и был бы счастлив иметь настоящего товарища вместо преданной домработницы. Я не печалился бы вечно, что виноват перед ней». А ко всему остальному приспособился бы. Гарри 45 лет. Больнее всего мне осознавать, что моя мать из-за нас была меньшим, чем могла бы стать. Лучший подарок, который она могла бы дать нам, быть цельной и счастливой личностью. Была бы она такой, я бы потратила гораздо меньше времени на поиски. цельные и счастливые личности в себе. Грейс, 27 лет. Мой отец был мучеником в нашей семье. Детей было четверо, и он много лет занимался рутинной работой, чтобы обеспечить нам достойную жизнь и отдых. Не знал, во что он на самом деле верил, что чувствовал, кроме своей убежденности, быть таким, как он, Жертвовать собой ради других – хорошо. Он дал мне возможность наслаждаться эгоизмом, но я никогда не могла ей воспользоваться, потому что из-за него я очень сильно стыдилась этого. Тем не менее, у нашей истории счастливый конец. После того, как мы все получили высшее образование, отец невероятно изменил свою жизнь. Он ушел с работы, и с компаньоном на совместные сбережения открыл ресторан и джазовый клуб. Было похоже, что его вдохновили изменения в жизни и ценностях детей. Клянусь, я бы сама зарабатывала себя на колледж, лишь бы он мог быть самим собой, пока я росла. Хотели бы вы не чувствовать вину перед матерью или отцом? Хотели бы вы, чтобы ваши дети — не чувствовали вину перед вами. Хорошо, давайте вернемся к планированию. Ваша планировочная стена. Поиск времени для себя мы обговорили. Теперь понадобится место, которое будет полностью в вашем распоряжении. Стена одной из комнат вашей квартиры, дома или гаража, Желательно с письменным или обычным столом перед ней. Если у вас проблемы с местом, вы с кем-то делите спальню, у вас только маленькая гостиная и кухня, купите дешевую ширму, которой сможете временно отгородить угол. Пусть ширма или переносная доска для объявлений станут полем на стене. Это ваша планировочная стена. Здесь вы разместите схемы, отражающие ваши действия с учетом времени, месяц за месяцем, недели за неделей, день за днем, как карта генерала, отвечающего за общую стратегию и тактику компании. Нужно не прятать план в ящике или записной книжке, а развернуть его на стене, чтобы в любой момент видеть, в каком пункте блок схемы вы находитесь. Опережаете свой графит или отстаёте от него? Что надо сделать на этой неделе? Что завтра? И когда вам можно отдохнуть от работы? Все будет перед глазами, постоянно обновляемое, и вы никогда не заблудитесь и не сможете сбежать. Эта стена станет вашей совестью и вашим руководством, вашим страховым полисом и вашим боссом. и в вашем плановым отпуском. Вы здорово развлечетесь, организуя ее. Можно покрыть стену пробковой панелью и разноцветными кнопками прикреплять к ней схемы. Можно сажать их на скотч, снимая отработанное и прикрепляя новое. Или обклеите стену гладкой самоклеящейся пленкой для полок и разрисовываете схемы, стирающимися маркерами. На боковине металлического стеллажа или холодильника можно использовать магниты. И неважно, на чем все будет держаться, прикрепите на стену портрет личного святого, которого вы выбрали в главе пятой. Он вдохновит и ободрит, и даже выслушает отчет о том, как идут дела, если у вас возникнет такая необходимость. можно для пущей поддержки развесить на стене и изображение всех членов вашей воображаемой семьи, победителей из главы 3. Центр планировочной стены – ваша блок-схема. Это основной план, который координирует, определяет и связывает все остальное. Если вы из тех восхитительных маньяков, планирующих добиваться больше одной цели одновременно, например, баллотироваться в городской совет и учиться играть на пианино. Можете прикрепить две или более блок-схемы разных цветов. С левой стороны блок-схемы должно стоять слово «завтра». Теперь вам надо выбрать конечную дату и подписать ее под вашей целью справа. Возможно, вы захотите нарисовать или вырезать картинку, символизирующую вашу цель, изданную книгу, элегантного руководителя в кресле, дом в сельской местности, лошадь в поле, и поместить ее в конце блок схемы. Некоторым это помогает удерживать мысленный образ цели. Эта дата находится на другом конце моста действий. Именно она отличает реальный прочный мост с измеримой длиной и пунктом прибытия от радуги, теряющейся в облаках. Разумеется, целевая дата может быть только приблизительной. В конце концов мы только планируем, а фактическая страна пока не ясна. Пути вы можете столкнуться с сотнями непредсказуемых обстоятельств, от непредвиденных проблем, отбрасывающих на два месяца назад, до отличного предложения о работе, которое продвинет вас вперед на полгода. Жизнь полна взлетов и падений. Даже без больших сюрпризов вам придется уточнять целевую дату. так как вы не знаете заранее, сколько времени потребуется на выполнение тех или иных дел. Например, вы думали, что будете писать книгу по 10 страниц в день, а получится лишь по 10 страниц в неделю или наоборот. Другими словами, вы можете и, скорее всего, будете менять эту дату, но все равно назначить ее очень важно. Вот почему. Любой, вступавший в брак, знает, что назначение даты свидетельствует о серьезности намерений. Это обещание, которое делает цель настоящей. Ведь даты еще и дедлайн, а вы по опыту знаете разницу между действием, когда кажется, что времени навалом, и необходимостью уложиться в срок. Семнадцатилетний парень стоял в очереди, чтобы подать заявление на поступление в колледж. Обернувшись, он увидел, что прямо за ним стоит седой старик. Юный абитуриент сказал, «Прошу прощения, вы, то есть, не хочу показаться грубым, но что вы здесь делаете?» «Все в порядке, я поступаю в колледж», — улыбнулся старик. «Вы не обидитесь, если я спрошу, сколько вам лет?» — спросил молодой человек. «Семьдесят четыре». «Ну, разве вы не понимаете, что к окончанию вам будет семьдесят восемь?» «Сынок», — сказал старик, — «мне в любом случае будет семьдесят восемь». «В этом вся суть». Вам в любом случае будет 78. Вы сможете сделать тысячи восхитительных вещей в промежутке между настоящим моментом и будущим, если вы займетесь ими, и дедлайн вас подхлестнет. Если назначение дедлайна раньше вам не помогало, то это происходило потому, что вы держали даты в голове или в карманном календаре, А там никогда не заглядываешь на полгода вперед. Но в вашей голове нет времени, в вашей голове всегда сейчас вот зачем нужна планировочная стена. На ней вам видны блоки времени, расписанные для работы так же отчетливо, как расчерчено по квадратикам, игра в классики». Подскажу два момента касательно целевой даты. Не назначайте слишком близкое и потому совершенно нереалистичное число. Это подножка самому себе, которая только вызовет чувство, что вы не справляетесь. Вы не машина. Вы должны оставить время на Рождество, летний отпуск, лень, любовь и веселье. Но с другой стороны, не выбирайте очень далекую дату, оставляя избыток времени на всякий случай. Необходимо ощущение известного давления, срочности. Эта область вашей работы не менее важна, нежели сдача курсовой преподавателю или отчета боссу. Даже важнее, потому что вы делаете это для себя. Если после всех честных усилий обнаружите, что целевая дата нереалистична, измените ее, даже не думая о том, что провалились. Но если отведете себе три года на написание книги, то никогда не узнаете, что бы сделали за год. Ваш календарь целей. Календарь целей — это большой лист бумаги, разделенный на ячейки по одной на каждый месяц, оставшейся до целевой даты. Это может быть календарь на полгода или на два года или на столько, сколько вам необходимо. А теперь взгляните на главные этапы плана – кружки на своей блок-схеме. Важно! Если ваша цель нечто вроде написания романа не имеет определенных этапов и требует лишь стабильного темпа работы, обозначьте какие-нибудь большие шаги. Закончить первый черновик, написать первые 100 страниц, написать 5 глав. Эти вехи помогут контролировать скорость работы, чтобы за две недели до цели не возникла паника и позволят регулярно испытывать чувство, что вы уже чего-то достигли. Назначьте отдельную дату для каждого этапа и занесите эти дедлайны в календарь целей. Эти даты также примерны, так как ставятся в основном наугад. Неважно, когда ситуация прояснится, при необходимости вы можете изменить их, но сейчас они нужны как ориентир, чтобы начать действовать. Календарь целей связывает вашу блок-схему со временем. Так создается приблизительный график, с которым можно сверять свой темп и прогресс. Дженнет, будущий фотограф-путешественник, выбрала первую цель – день отъезда в Палаче, с полностью оснащенной передвижной фотолабораторией, списком мест, где можно бесплатно остановиться на ночевку и суммой, достаточной для покрытия дорожных расходов. Когда она вернется из путешествия, сможет нарисовать новую блок-схему, чтобы сделать книгу фотографий, издать и продать ее. Датой отправления она назначила 15 июня 1979 года. Исходила из того, что требовалось подготовить все необходимое для путешествия и, кроме того, хотела попасть в палачи летом. когда дети на каникулах. Чтобы двинуться в путь 15 июня, Дженнет нужно было достичь трех целей. Получить три вещи. Оснащенный фургон, адреса и деньги. Дженнет отвела четыре месяца на ремонт старого фургона, который собиралась купить. Из них два с половиной месяца на ремонт технической части и шесть недель на превращение его в фотолабораторию. Ремонт надо было начинать не позднее 1 февраля. Тем временем она могла искать через сеть друзей подержанные фотокамеры и места ночлега неподалеку от ее маршрута. Значит, маршрут ей надо было распланировать в феврале. На съемку рекламных фотографий для автомеханика, в обмен на ремонт фургона. Оставался январь. Чтобы собрать деньги на покупку фургона, Дженет наметила на 25 ноября предрождественскую распродажу. Она также поняла, что устроиться на работу в фотомагазин проще всего в период предрождественской лихорадки. К тому же 1 января закончится срок годности у большого количества пленки и фотобумаги. Все дедлайны Дженнет зафиксировала в своем календаре, после чего распределила хитросплетение задач из блок-схемы по аккуратным временным блокам, не перегружающим какой-либо месяц. Для Мэри, чьей целью было поступить в медицинский институт, составление календаря зависело от расписания внешнего мира. Так что Мэри надо было провести небольшое исследование. Каковы каждый год сроки подачи заявлений в институт? Когда абитуриентам сообщают, приняты они или нет? Когда проводятся предварительные тесты Мэтт Когда начинаются занятия на подготовительных курсах? Мэри приступила к работе над целью в марте 1978 года. Несколько телефонных звонков в ближайшие вузы, и она узнала, что занятия на подготовительных курсах уже давно начались. Предварительные тесты проводятся в июне и декабре, а последний срок подачи заявлений в институт — в сентябре. Мэри поняла, что нужно пойти на курсы, начинающиеся следующей осенью. Так как она вынуждена работать, то не сможет учиться полный день, значит, нужно отвести на подготовку два семестра. Она не сможет подать вступительное заявление до осени 1979 года, так что целевой датой поступления в институт стала осень 1980 года. Календарь целей Мэри захватывал два с половиной года. Теперь вы разобрались, чем блок-схема отличается от календаря целей и насколько и то, и другое необходимо. Блок-схема показывает логику плана. Календарь дает конкретный график с учетом обстоятельств реальной жизни, вроде рождественской лихорадки или летних каникул, тестирования или крайних сроков подачи заявлений, И предположительного времени, которое уйдет на выполнение тех или иных шагов. В блок-схеме вы прорабатываете каждую ветвь действий вплоть до первых шагов дел, к которым сможете приступить завтра. Календарь показывает, какой именно шаг начать делать завтра. Составив календарь целей, вы получите план. четко расписанный во времени. Первые шаги уже определены, ясно очерченные краткосрочные задачи с несколько поджимающими сроками. Теперь можно сосредоточиться на них и пока забыть о том, что предстоит сделать позже. Вы доверили все бумаге, все там, все реально и никуда не денется. вовсе не обязательно постоянно держать всю структуру в голове. Чтобы проверить, как обстоят дела с графиком, всегда можно заглянуть в календарь и увидеть, когда следующий дедлайн. Каждый раз, чтобы напомнить себе, зачем вы делаете то, что делаете, можете посмотреть на блок-схему и увидеть, как сегодняшнее маленькое дело – вписывается в общий план. Составляем график первых шагов. Сейчас у вас есть список первых шагов для плана. Места, куда надо сходить, люди, с которыми встретиться, телефонные номера, по которым надо позвонить, информация, которую следует найти. Календарь целей наглядно показывает, какие шаги делать в первую очередь, а какие могут подождать. Теперь надо поместить список первоочередных шагов на планировочную стену и составить пошаговый график на эту неделю, на следующую, через одну. Мы будем составлять график сразу на неделю. Некоторые шаги могут привести в тупик, и придется придумывать вместо них новые. Так, если бы Дженет узнала, что старый фургон уже продан, ей пришлось бы искать другой, спрашивать друзей, просматривать и размещать объявления в газетах и так далее. С другой стороны, какой-то шаг может оказаться таким удачным, что мгновенно переместит вас на следующий уровень плана. Например. Джанет, придя в магазин, разговорилась бы с менеджером. Предложить ей работу он бы не мог, однако, проникнувшись ее планами, согласился бы отдавать просроченную фотопленку и бумагу. Как только вы начнете действовать, каждая неделя станет приносить что-то новое. График на неделю. В конце каждой недели вы будете составлять новый график на собственной планерке в воскресенье вечером. Слушайте дальше. Используйте календарь с размеченной неделей на каждой странице или просто повесьте на планировочную стену блок бумаги и отрывайте страницу, когда неделя закончится. Конечно, количество шагов... Включенное в недельное расписание зависит от времени, которое вы сможете выделить на работу над целью. Дженнет работала полный день и высвободила большую часть перерывов на обед по одному часу вечером, выделенные два рабочих дня, и все после обеденное время в воскресенье. Вот ее список первых шагов. Первый. позвонить неду из офиса сьюзен по поводу фургона второй позвонить брату эбби по поводу ремонта фургона третий позвонить друзьям чтобы организовать встречу для подготовки распродажи четвертый позвонить тони а посоветоваться насчет грантов пятый Найти в желтых страницах фотомагазины рядом с моим офисом. Шестой. Начать искать работу в фотомагазине. Седьмой. Позвонить Эбби, отчитаться. Очевидно, что после разговора с Тони о грантах, просмотра желтых страниц и встречи для подготовки распродажи определятся новые шаги, Которые в воскресенье надо будет включить в основной список и в график на следующую неделю. По сравнению с Дженнет, расписание задач у Мэри было даже обширнее. Но на следующие четыре месяца протянулся всего один первый шаг перечитать старые конспекты. Если вам надо медленно и постепенно двигаться к какой-то под цели, вроде изучения определенного бизнеса или предмета, либо к большой цели, вроде написания книги, ваш недельный график может походить на график Мэри. Если ваша жизнь так же насыщена, как у Мэри, возможно, понадобится составить график отдыха, чтобы не забывать, отдых необходим, и вы его заслуживаете. Следующий шаг очень прост и важен. Вы должны перенести информацию из висящего на планировочной стене недельного графика в карманный календарь. Именно это поможет довести все до конца. Карманный или компактный ежедневник. Маленький календарь – деталь планировочного механизма, которые всегда при вас и напоминают, что надо сделать сегодня в обеденный перерыв или завтра в 15.00. Большинство из нас уже используют карманные ежедневники, чтобы не забывать о деловых встречах, визитах к стоматологу, днях рождения и социальных обязательствах. Если у вас такого еще нет, советую завести прямо сейчас. Вы убедитесь, что карманный ежедневник так же необходим, как наручные часы. Если вы уже используете его, то знаете, что запись в ежедневнике практически гарантирует выполнение дела, потому что вы это запланировали. Не выбор, не что-то, что вы можете сделать или нет, а договоренность с собой. самым важным человеком в вашей жизни. Возможно, вы не всегда проявляли к нему такое же уважение, как к врачу или другу, с которым у вас свидание. Но стоит записать в карманное расписание шаг к цели, и он станет таким же реальным, как запись на прием к врачу. И вы его выполните, как не нарушите договоренность с врачом, если только на улице не разразится ураган. Это отличная вещь, которая называется структура. У нее есть собственная инерция, и вы пройдете с ней через все спуски и подъемы. Не надо относиться к планам слишком серьезно и по-армейски дисциплинированно. Это всего лишь средство, которое может помочь и поможет... добиться желаемого. Пусть иногда вы отойдете от плана, но все равно сделаете гораздо больше, чем если бы не расписали задачи по конкретным дням в календаре. В отсутствие структуры можете похоронить всю идею после первой же встречи с испугом или разочарованием. И делая эти шаги, будете реально продвигаться к цели. Каждый сделанный телефонный звонок, прочтенная статья, посещенный офис или музей добавляет звено в цепь ваших действий. Многие шаги незначительны и не требуют ни уверенности в себе, ни самоуважения, но ваша самооценка будет расти в силу накопительного эффекта небольших достижений. Это всегда работает так. В конце каждого дня – Можно записать все сделанное в дневник действий и чувств, о котором мы говорили в главе 5. В конце каждой недели вы сможете просмотреть недельный график и увидеть, как много фактически сделали. Вне зависимости от того, получили вы желаемое в результате этих шагов или нет, они дадут самое нужное. Опыт целенаправленного действия. После этого можно сравнить свой прогресс с календарем целей и увидеть, как далеко вы продвинулись. Если идете быстрее, чем ожидали, приблизьте свои дедлайны. Если отстаете от расписания, ускорьте темп. Делайте два шага в день вместо одного, используйте субботние вечера в дополнение к воскресным или, если стало ясно, что сроки нереалистичны, пересмотрите их в сторону увеличения. Ваша планировочная система не раз подвергнется изменениям. Вам могут неожиданно предложить работу, вы можете влюбиться, и на два месяца уехать в круиз или вообще сменить цель. В таком случае сорвете все планы и начнете заново. Возможно, вы захотите составить новую блок-схему на середине пути, когда прояснятся шаги для более поздних этапов. То, что я здесь привела — не является чем-то абсолютным, это гибкий набор приемов, с помощью которых можно выстраивать большие планы из маленьких, равномерных действий, не теряя из виду ни целого, ни мельчайших деталей. 36-летняя Глория, придумавшая сложный и смелый план создания Центра текстильного дизайна и обучения, сказала по этому поводу следующее. «Мой план выглядит огромным, и я нервничаю. Но знаю, есть одна вещь, которая придаст мне уверенности. Моя планировочная стена. Даже если впереди пугающая неизвестность, я буду чувствовать себя прекрасно, потому что теперь умею работать с самыми разнообразными схемами. Я визуал, и мне очень помогла возможность видеть все наглядно. И если мы говорим о деталях и целом, есть еще две полезные вещи, которые очень пригодятся на вашей стене. Они обрамляют все видение времени от следующего шага до отдаленного будущего и напоминают, Чтобы прожить жизнь наилучшим образом, надо одновременно думать и о большом, и о малом. Следующие пять лет. В конце поиска цели, когда мы выполняли упражнение «Пять жизней», я рекомендовал задуматься о масштабном плане жизни, включающем все ваши мечты и цели. Сейчас мы совместим его с реальными временными рамками. Конечно, вы не можете знать, что в действительности будете делать и что хотеть через пять лет. Но среди всех сил, которые повлияют на вашу жизнь в течение этих пяти лет, случая любви, потерь, удачи, здоровья, экономики, истории, ваши желания и воля – Ваш собственный рост должны быть самыми мощными. И это возможно. Вся книга об этом Вот, например, что написала моя подруга Джулия: 1980-й: Писать. 1981. -й. Писать. 1982 -й. Жить в Мексике. Учить испанский. 1983 -й. дом за городом. «Завести ребенка». «Учиться играть на скрипке». Этот набросок следующих пяти лет на планировочной стене имеет сразу два назначения. Он помогает уложиться в срок, так как напоминает о всех приключениях, которые ждут впереди. Вы продвигаетесь к текущей цели, и эти отдаленные мечты – тоже начинают казаться более реальными. Желания растут вместе с возможностями по мере того, как вы на опыте убеждаетесь, что способны собственными руками творить свою судьбу. Подобно недельному календарю это удобнее всего делать на блоке бумаги, прикрепленном к планировочной стене. Верхний лист можно срывать. каждый день, и заполнять новый, внося информацию из недельного календаря. Может показаться, что не нужно снова записывать то, что вы собираетесь сделать сегодня вечером или завтра, ведь вы уже расписали ваши планы в недельном графике и карманном календаре. Но это очень полезно. Я объясню, почему. Во-первых, так можно выбросить из головы все. кроме запланированного на завтра действия. Вы сосредоточитесь на одном завтрашнем деле и подготовитесь. Если завтра надо позвонить из офиса во время обеденного перерыва, вы должны убедиться, что записали телефон в карманный ежедневник. Возможно, понадобится заранее продумать разговор или даже написать шпаргалку. Если предстоит собеседование... Неплохо прорепетировать его и с вечера подобрать одежду, чтобы не паниковать утром. В следующей главе я расскажу о подготовке гораздо больше, ведь это одно из лучших противоядий против нервозности. Во-вторых, расписание на сегодняшний вечер, завтра, служит отличным напоминанием, что действие — это всегда сейчас. Оно либо происходит в настоящем, либо не происходит вообще. Важнее всего в плане несерьезной встречи на следующей неделе, и даже не ваша цель, важнее всего то, что вы сделаете завтра. Ваша цель настолько реальна, насколько реален этот шаг. Осуществите его как следует, и цель позаботится о себе сама. Не сделайте этот шаг, Самые прекрасные таланты воображения не сдвинут вас с мертвой точки. С одной стороны, это обнадеживает. Можно не мучиться непомерными мечтами о славе и страхами поражения, которые, подобно ангелам и демонам, собираются вокруг любой смелой цели и сосредоточить всю творческую энергию на одном телефонном звонке или единственной странице прозы. Но, с другой стороны, этот звонок или чистый лист бумаги в пишущей машинке могут пугать сильнее самого ужасного вашего кошмара, потому что это реально. Что вы собираетесь делать для достижения своей цели завтра? Вот здесь и начинаются настоящие страх и веселье.